Глава 9. Думаю, жить будет, или нет, мне насрать. Оскверненный сон — это не то же самое, что оскверненное чудище наяву. Но тем не менее штука весьма опасная для ловца, потому что бьет по источнику и эфирному телу. Говоря простым языком, поражает душу. И этот ублюдок заслужил сдохнуть в конвульсиях, я считаю. Нельзя просто так врываться и разрушать чужой якорь. Ты не у себя дома. Прояви уважение. Да и вряд ли он сдохнет. Если это городской ловец, то он минимум мастер, а они так просто не помирают. Тем не менее, когда моя примитивная защита лопнула и оскверненный сон вырвался наружу, мой незваный гость находился слишком близко от стены. Ему не составило бы труда отскочить, увернуться или возвести какой-нибудь барьер. Но это мой якорь. Я создавал этот конструкт, а затем наводил на него декорации площади дверей, создавал узлы, к которым крепились сны калейдоскопа. Здесь все мое. Мой якорь — часть моей души, а конструкт несет ее отпечаток. Поэтому я не дал ублюдку отскочить. Камень под его ногами стал жидким, отчего ловец дернулся, чуть не потеряв равновесие. Тут же из песка выстрелили веревки, обвившие его ноги и потянувшие глубже. Ловец взмахнул руками и во все стороны разошлась волна холода, песок застыл, а оскверненная вода замерзла вместе с танцующими внутри пираньями. «Ах ты, сын, кошмара!» — начал выбираться из ловушки противник, слуга-архитектора. Из-за его магии, чужеродной в этом сне, окружающее пространство пошло трещинами. Мой якорь из-за влияния чужого эфира. И я решил пустить это себе на пользу. Голова соображала быстро, а руки действовали еще быстрее, в переносном смысле, разумеется. Я же сплю, так что никаких рук на самом деле нет. Коснувшись волей узлов, я заставил все двери распахнуться. Но этого было мало. Вместо того, чтобы двигаться по калейдоскопу к привязанным снам, Я начал сны притягивать к якорю. Подчиняясь моей воле, конструкт начал ломаться. Все-таки он не предназначен для подобных манипуляций, но свое дело сделал. Через распахнутые двери на площадь дверей ввалились воины в доспехах и с оружием в руках. Мой эфир, создавший якорь, столкнулся с эфиром их родных снов. А неизвестный ловец был чужд вообще всем в этом месте потому со всех сторон бежали размытые тени солдат, готовых убить нас обоих. Но если я находился в центре, то вот противник стоял ближе к стене, а потому первым вступил в бой. Он хлопнул в ладоши, распространяя очередную волну холода, замораживающую все вокруг. Скорее всего, лед его специализация, раз он использует его даже во сне. У меня за дверьми не было ничего, чтобы растопить эту стихию, но можно попробовать создать огонь самостоятельно. Не выйдет. Вряд ли мне хватит концентрации, чтобы наснить что-то достаточно мощное для противодействия. А эфир он влил «будь здоров», раз сумел противостоять мне в моем же сне. А я только недавно научился снить сраный бутерброд, впрочем, это не важно. В следующий раз, — произнес я, — научись стучать, когда приходишь в гости. И я хлопнул в ладоши. Просто видел, как это делает он, и решил попробовать. Получилось почему-то легче. От центра площади в сторону противника пошла волна, разрушающая все на своем пути. Туча песка, камня и ледяной крошки взмыла в воздух. Но ловец лишь выставил руку, ухмыльнувшись мне. И волна обошла его стороной, разойдясь в стороны. — Ты мне не ровня, — задрал он подбородок, — слишком слаб. — Зато умен, — кивнул я ему за спину. Стена окончательно рухнула, конструкт затрещал по швам, так что камень начал осыпаться пылью по всему периметру площади, и даже небо над головами пошло трещинами. Ублюдок вновь взмахнул руками, заточив себя в ледяную сферу за мгновение до того, как его накрыло волной скверны. Стен больше не было, теперь кусочек площади находился прямо посреди масштабного боя. Притянутые сюда сны окружали нас со всех сторон. Я увидел одновременно три солнца, четыре луны, горы, холмы, поля, степи, даже одну пустыню. Все находилось вокруг нас, разные сны сплелись вокруг разрушающегося якоря, но через несколько мгновений они вновь разойдутся, когда узлы окончательно развяжутся. Но проблема моего противника в том, что мы с ним были чужими для всех этих снов, и все они защищались от нас. Практически в то же мгновение, как рухнули стены, В нас полетели стрелы, болты, копья, заклинания и, самое вкусное, тяжелые камни, пущенные осадными орудиями. Волна скверно неслась в мою сторону, омывая ледяную сферу. Я видел испуганное лицо противника с его сраным пенсне, даже сквозь толчу льда. Очень хотелось помахать ему ручкой или дождаться, как здоровенный обломок скалы, пущенный катапультой, разобьет к чертям его хрупкую скорлупу. Но, к сожалению, мы оба на прицеле, а я так категорически не хочу касаться скверны. Поэтому я просто закрыл глаза и открыл их уже наяву. Снова закрыл и прислушался к ощущениям в источнике. Прошло несколько мгновений, прежде чем меня разорвало изнутри болью. Все тело горело, а я бился в судороги, даже не понимая, кто я и где нахожусь. Так вот он какой, откат за разрушенный якорь. Разрушение конструкта, привязанного к собственной душе, не могло пройти безболезненно. Но я не думал, что все будет настолько плохо. Надеюсь, мой оппонент пробыл там достаточно и успел хлебнуть водички. И тут же услышал протяжный стон. Такой звук издают люди, когда им невыносимо больно. Стон, плавно переходящий в скулеж, когда человек начинает захлебываться слезами. Мое лицо невольно растянулось в улыбке, и я открыл глаза. Знакомый антураж. Немного просторней, больше света, меньше плесени на стенах и грязи по углам. Но в целом не узнать идейские казематы трудно. Что тут, что в вере все одно и то же. Только в этот раз я не висел на стене, а был прикован к массивному деревянному креслу. В голове было мутно, а, судя по всему, меня чем-то накачали, чтобы не проснулся потому мой дар сработал не сразу. Зато они сняли блокиратор, что было ошибкой. Скорее всего, это было необходимо, чтобы залезть в мой якорь. Осмотревшись внимательней, увидел стол, заваленный моими вещами, еще пару таких же, судя по всему, с инструментами. Возле стены стояла разогретая печь, в которой уже нагревались некоторые из тех самых инструментов. А в центре комнаты валялся на полу знакомый ублюдок в черном фраке, И стонал как раз он. Выглядел он куда старше, чем во сне, но это нормально. Многие представляют себя моложе и симпатичней, когда спят. Единственная дверь, располагавшаяся прямо напротив моего кресла, начала открываться, с лязгом и скрежетом давно не смазывая их моих петель. Я же просто уронил голову на грудь, как и полагается спящему пленнику. «Мастер Луи!» — закричал вошедший. «Несите блокиратор, позовите целителя!» «Мастер без сознания!» Послышался топот тяжелых сапог и ляск металла. «Страж в полном облачении, значит». Судя по звуку, сочленения плохо подогнаны, не стал затягивать ремни, потому что жарко, беспечность. Пока страж тряс за плечи пускающего пену ловца, я обдумывал свое положение. Послышался топот с той стороны, еще двое стражей, такие же беспечные. Следом почувствовал, как правую руку освобождают от ремней, чтобы нацепить на нее блокиратор. Откидываю голову и смотрю прямо на стража путающегося в затяжках ремней. Вот он освобождает мою руку, достает браслет блокиратора, но никак не может его раскрыть. Там довольно маленькие застежки, а тяжелые перчатки не способствуют мелкой моторике. Не утруждайся, произношу я. Страж дергается только сейчас, заметив, что я в сознании. Бью его созданной сферой прямо в грудь, конструкт залит на максимум, так что рвануло от души, охранника отбрасывает в сторону, а меня сносит вместе с креслом. Я валюсь на бок и пытаюсь свободной рукой развязать вторую. Уже понимаю, что сфера сработала плохо, слишком много прорех, сказывается повреждение источника из разрушенного якоря. Нормально наснить не получается. Эфира потратил много, а толку мало. Стражу должно было весь доспех разворотить, но вместо направленного взрыва ударная волна пошла во все стороны, задев и меня. Ладно, когда-нибудь и у меня получится свой расинган. Второй страж бросился в мою сторону с копьем наперевес. Ну кто вооружает стражу в подземельях копьями, тут бы короткие мечи или дубинки лучше подошли. Вторую руку я почти освободил, оставался последний ремень. «А ну не двигайся!» — рявкнул стражник, тыкая копьем мне в лицо. Врум, произнес я, накидывая сон. К чести стражи он молодец. Заметив рябь, покрывшую мое тело, он попытался атаковать и убить меня. Но он явно не ожидал, что заключенный просто рухнет на потолок. Это не прыжок и не полет. Я просто лежал на полу, а затем рухнул на потолок. А когда страж задрал голову, то все равно ничего не увидел. Конструкция доспеха мешала. Шлем уперся в ворот и не позволил стражу посмотреть, что происходит прямо над ним. Потому и копье он задрал не совсем в нужном направлении. Я обрушился сверху всем своим весом, повалив консервную банку на пол. Сам встал на ноги и осмотрелся. Один страж валяется в углу, другой уже поднялся на ноги, оставив беспомощного ловца, третий лишь пытался встать. С накинутым сном я чувствовал себя гораздо лучше, в голове стало яснее. Только вот эфир неконтролируемо тратился из-за повреждений источника. Чую, не скоро я восстановлюсь. Поставив ногу на шлем бедолаги, впечатал его в пол с такой силой, что камень разлетелся во все стороны. Думаю, жить будет, судя по глухим стонам, или нет, мне насрать. Я же бросился в атаку. Второй страж сделал довольно умелый выпад но по сравнению с ящером Кастро это даже атакой назвать нельзя. И без накинутого сна такую вернулся бы. Пропустив древко, я сблизился и ударил кулаком прямо в грудь. раз и смялась, словно доспехи были сделаны из бумаги. Правда боль в костяшках говорила, что все же это металл. Стража отбросила, а я с удивлением посмотрел на свою руку. «Да я прокачался!» С накинутым сном удар у меня куда сильнее, но не до такой же степени, но, судя по всему, теперь до такой. Взглянув на третьего стража, который медленно пятился к выходу, держа перед собой копье, я лишь усмехнулся. Подошел к столу и осмотрел свое снаряжение, вроде бы все на месте. — Эй, все сюда, ловец пытается сбежать, зовите стражей снов! Я скривился, начиная собирать все свои нехитрые пожитки обратно в мешок. Я понимал, что в любом случае без боя отсюда не выберусь. Но одно дело бить путников с накинутым сном, и совсем другое гильдия стражей снов. Эти специализируются на противодействии ловцам. Уж не знаю, чем таким они орудуют, раз все ловцы их так боятся. Но у меня эфир из всех щелей их лечит, так что боец из меня сейчас хоть и хороший, но ненадолго. Я покидал все вещи в мешок, накинул свой драный плащ, быстро нацепил перевесь с мечом и, наконец, отпустил сон. Нельзя тратить драгоценный эфир попусту. Взяв кинжал, подошел к пускающему слюне ловцу и одним рывком поднял его на ноги. Он был в сознании, но на самом краю, ноги подкашивались, так что пришлось схватить его крепче, чтобы не упал. Приставив кинжал к горлу ловца, посмотрел на стража. «Два варианта, — начал я. Либо я перережу горло этой паскуде, а потом тебе, и выйду отсюда, либо ты просто отойдешь от двери, и никто сегодня не умрет». Судя по глазам, забегавшим в прорези шлема, страж явно не из решительных. Я же двинулся прямо на него, хоть с обмякшим телом ловца это было трудновато. Страж невольно начал отступать, иначе копье бы проткнуло грудь мастера. Не с места, произнес он не очень уверенно. Тебе все равно вы не выбраться. Тут полно стража, лучше сдавайся. Эх, мне бы только из-под земли выбраться, а там привет, чистое небо, и поминай меня лихом. За один прыжок оторвусь от всей вашей братьи. Я ему горло перережу, прошипел я. Ты ведь не хочешь, чтобы из-за тебя городской мастер помер, да? Отпустишь меня и успеешь дотащить его в башню. Ему сейчас только это поможет. «Ну, выбирай, пришлый ловец или ваши опоры и надежда всего города?» Колеблется, зараза. Надо было его сразу вырубить, да эфир тратить не хотелось, но, видимо, придется. «Врум, подсобишь, а? Врум-врум!» Он даже не понял, что произошло, просто что-то невидимое ударилось ему в грудь, а затем, орущий от ужаса страж, взлетел в потолок и так смачно ударился, что сверху посыпалась каменная крошка. 7 секунд. Обычно, если Врум сам кого-то бьет, то изменение гравитации действует 7 секунд. Я потащил мастера наружу, а затем за моей спиной раздался крик, сменившийся грохотом падения стражника в полном облачении. Коридор, множество одинаковых дверей, мало света, высокие потолки. Я прикрыл глаза и замер. Почувствовав направление, откуда дует сквозняк, развернулся и пошел в ту сторону. Странно, но топот подкованных сапог раздавался с другой стороны, но я решил довериться логике. В конце концов, может у них там караулка какая или просто дальние посты. Хотя нет, караулка тоже должна быть возле выхода, но неважно. Воздух был свежим, и я чувствовал, как приближаюсь к свободе. И не ошибся. Ступени оказались прямо за поворотом, но и тут не обошлось без проблем. Проблема выглядела как пятеро стражей окруживших спуск в казематы. Ладно, не так. Проблема выглядела как три взведенных арбалета. Вот это уже реально серьезно. От спущенных болтов я пока уворачиваться не научился, да и сильно сомневаюсь, что это вообще возможно. «Спокойно, ребята», — произнес я, медленно поднимаясь по лестнице. «Давайте не будем делать резких движений. Ваш городской мастер и так болеет, не уверен, что кровопускание ему поможет». «Отпусти мастера и останешься жив», — произнес один из стражей. «Иначе пристрелим при попытке побега». Я узнал говорившего. Тот самый урод, что встречал меня на выходе из тайного тоннеля. Думаю, вот тот здоровый с копьем, что стоит справа его подельник, что держал меня за ворот. Я так-то не маленький, тут нужен реально сильный детина, чтобы так вот человека подвесить. «А что изменится?» — усмехнулся я. «Вряд ли вы собираетесь отпускать живым» того, кто знает про ваши махинации. Чтобы я рассказал, кому надо, что местная стража дурман цветами приторговывает? Никакой реакции, значит, остальные либо в курсе, либо в доле. Наоборот, усмехнулся глава стражей, который меня вырубил как раз. Мы пресекаем подобную деятельность, потому и организовали операцию по поимке контрабандиста, который оказался еще и ловцом при этом. Ага, заливай дальше. Усмехнулся я, наконец поднявшись. «Так я вам и поверил. А сам оглядываю помещение, куда попал. Похоже на сторожевой пост. Добротное каменное здание, спуск в подвал в стене тут же никаких решеток не было. Значит, всех преступников держат внизу. По ощущениям, я израсходовал больше половины источника. Если сейчас доберусь до выхода, то хватит на два прыжка, но это не точно. Чего бы я ни пытался наснить, расход эфира непредсказуемо высок. Кажется, у нас безвыходная ситуация, да? усмехнулся начальник стражи. Похоже, Беглец каким-то образом освободился и убил нашего достопочтенейшего городского мастера снов. Вот зараза. И как назло тут ни окон, ни щелей. Одна дверь за спиной капитана и та закрыта. Скорее всего, на засов. Как тебе такой вариант? усмехнулся я. В рум Я не знаю, по какому принципу мой спутник понимает команды, но безмерно благодарен калейдоскопу и самому гипнусу за подобную связь. На самом деле мне даже говорить ничего не надо, мы просто чувствуем настроение и желание друг друга. Поэтому я просто произнес незнакомое стражам слово и одновременно с этим напитал мастера эфиром с отпечатком врума, сам же бросился назад в проем, подальше от арбалетных болтов. Три события произошло одновременно. Я отправляю полуживого ловца целовать потолок, арбалеты щелкают, но болты пролетают у меня над головой, спасибо спуску за спиной. И самое главное, врум бьет капитана Стражников, изменяя его гравитацию. Отправить в полет человека и предмет требуют разных затрат эфира, я это выяснил опытным путем. Проще всего посылаются неодушевленные предметы. И чем они легче, тем меньше эфира требуется, чтобы нарушить законы физики. Сложнее всего работать с живыми объектами, потому что они активнее сопротивляются воздействию эфира. Но еще тяжелее отправить в полет живого человека, закованного в несколько килограмм стали. А так как Врум действует по собственной инициативе, то и расходует свой личный запас эфира. И я почувствовал, как его клонит в сон. Вернее, калейдоскоп тянет его к себе, потому что в руму стало трудно находиться наяву, пусть и в бесплотном виде. Значит, два закованных в броню человека средней комплекции — его предел. Да и капитан не полетел на меня, а его скорее потянуло. Он проскрежетал пару метров сапогами по камню, а дальше его закрутило, это уже классика. В проем он влетел вниз головой, чуть не сломав шею, но воротки раз и спас. Я же не терял времени даром, схватил его за волосы и задрал голову, приставив кинжал к шее. Капитан геройствовать не собирался, потому просто медленно встал на ноги, держа руки на виду. Его еще пошатывало с непривычки, я сам через это проходил. Краткосрочная смена гравитации кого угодно дезориентирует, особенно если ты к этому не готов. Медленно поднявшись вверх по ступеням, Мы снова оказались в закрытом помещении. Ловец уже рухнул обратно, так что его успел оттащить один из арбалетчиков. А вот двое других времени зря не теряли, уже успели перезарядить оружие. «Как вам моя версия?» — спросил я громко. «Беглый ловец был застрелен при побеге, но после того, как убил вашего капитана». «Не стрелять!» — просипела мразь с ножом у горла. «Все опустите оружие!» — Есть вот указаний, — неуверенно произнес один из арбалетчиков. — В случае взятия в плен приказы офицер не являются обязательными. Мы должны убить ловца, он знает про семена. — Делай, что говорю, — плевался слюной покрасневший капитан. — Если я сдохну, вас всех за собой потяну. Или ты думаешь, у меня не припрятан компромат на всех вас, свиньи поганые? — О как! — усмехнулся я. — А как же доблестная операция по противодействию контрабанде? Если в Сантии такая стража, не хотел бы я с преступниками знакомиться. — А ты тоже заткнись, — процедил капитан. — Иди на выход и вали на все четыре стороны. Тебе же это надо, отпустите его. — Да я вот уже сомневаюсь. Может, поменяем сценарий? Как насчет... Ну, не знаю. Злостный преступник сбежал, перебив всю стражу и спалив все дотла. — Ты на себя много-то не бери, — произнес тот же арбалетчик. — Не в том положении. «Не шибко-то ты и крутой, мастер Луи очухается, он тебя из-под земли достанет, с ним шутки плохи». «Это вот этот вот, который пузыри пускает и пердит?» Я кивнул в сторону дергающегося ловца. «Пока что как-то не впечатляет. А на самом деле впечатляет. Потому что браслет на запястье этого фракованного я видел, а цифр нет. Значит, он сильнее меня минимум на десять рангов, это я уже давно понял». То есть он сильнее того Змей Жопова, например, что меня на мосту избил. Но это при условии, что мастер Луи хоть немного боевой ловец. В любом случае, если он придет в себя, то я предпочту в этот момент оказаться подальше. Я медленно продвигался вдоль стены, стараясь не подставлять спину. По ладони сжимавший кинжал текла кровь. Кажется, я все-таки немного порезал капитана, но тот слишком сильно шатался. Он продолжал увещевать своих не стрелять, потому что тогда его доверенный человек сольет какой-то компромат. Те спорили и предлагали пристрелить нас обоих. Короче говоря, славная, а главное слаженная команда стражников на службе императора. Все бы были такими, у меня бы в этом мире тогда вообще проблем не возникало. Эфира осталось единиц десять от силы, может чуть больше. Хватит на один прыжок так что больше никаких импровизаций и растрат. Я же не могу весь город пройти со стражником в обнимку. Точка кипения достигла пика, когда до двери оставалось пару метров. Арбалетчик, скорее всего какой-нибудь лейтенант или заместитель, начал кричать брызжа слюной во все стороны. Я уже готов был броситься к двери. Вот она, руку протяни до да дерни. Петель не видно, значит она распахивается от меня». А судя по отметине на полу, дверь не заперта, а прикрыта не до конца. Только вот сбоку стоял еще один гондон с копьем в руке. Но «Ну, у тебя же меч на поясе висит, достань его. Всяку удобней в замкнутом пространстве сражаться. И тут что-то произошло. Я отвлекся на дверь, потому потерял нить повествования в дискуссии капитана и того, кто собирался стать капитаном. Но вот практически неуловимое движение арбалетчика я заметил. Знаете, когда человек просто целится из оружия в вашу сторону, это одно, просто на всякий случай. А вот когда он действительно собирается стрелять, он чуть приподнимает его к глазам, чтобы точно не промахнуться. Я видел такое движение в том мире, и арбалет в этом плане мало чем отличается от пистолета. Плечи чуть приподнимаются, голова чуть склоняется на бок, руки чуть напрягаются. Все это занимает одно мгновение само действие происходит неосознанно. но я это уловил на каком то подсознательном рефлекторном уровне я понял сейчас он выстрелит, а следом с перерывом в долю секунды выстрелит второй, а затем третий и только после этого на меня бросится копейщик, если будет еще куда бросаться. к моменту когда щелкнула тетива арбалета я уже начал накидывать сон. к моменту когда болт пробил керасу и сердце капитана я уже был в боевом обличье. Оттолкнуть пленника, потому что инерция от выстрела отбросит его на меня, впечатав стену. Руку с кинжалом бросаю в сторону, целясь во второго арбалетчика. Лезвие входит в прорезь для глаз, потому что я умею метать ножи, а с накинутым сном делаю это еще лучше. Капитана отбрасывает на меня, но я успеваю чуть сместиться в сторону и пригнуться. Второй болт влетает в керасу уже мертвого стражника, отчего его закручивает. Мертвый капитан валится на пол, а копейщик срывается в атаку. Меч оказывается в руке, клинок отбивает копье, а ловец с накинутым сном двигается куда быстрее, чем привык страж. Мне хватило одного удара, чтобы ткнуть клинком под шлем копейщика. Не стал утруждаться, чтобы вынуть его обратно из горла булькающего кровью стражника. Он как раз отпустил копье, чтобы схватиться за меч. А я отпустил меч, чтобы взять его копье и метнуть в стоящего напротив арбалетчика. Оружие прошло на вылет, пробив игрутики расу. Надо посмотреть ранг моего сна, такое ощущение, что я стал на порядок сильнее после встречи с Шики и архитектором. Один рывок, и я оказываюсь возле последнего противника, который от растерянности все пытался взвести арбалет того самого ближайшего слюной ублюдка, что приказал всем убить и меня, и их капитана. «Поздравляю с повышением», — произнес я и повернул шлем в сторону до щелчка. Бывший лейтенант, как я его для себя обозначил, упал со свернутой шеи, и только после этого я скинул сон. Ни о каких попрыгушках теперь и речи не шло. Вздохнув, я оглядел комнату. «Ну что за сраня? подошел к булькающему копейщику и выдернул меч из его шеи. «Честно, я этого не хотел. Впрочем, и скучать по вам не буду, мрази поганые. Не знаю, я как-то старомоден, может быть, но если взялся служить и защищать, то служи и защищай. А если ты пошел в стражники ради власти или наживы, то не обессудь. Не скажу, что часто встречался с обнаглевшими от вседозволенности гондонами, но встречался». Оглядев единственного оставшегося в живых ловца, решил, что если он сдохнет, то не по моей вине. Очень хотелось и его прирезать, но это уже перебор, тем более не в бою. Наша драка со стражей заняла пару секунд, а значит, те, что остались внизу, вряд ли очухались. Я приоткрыл дверь и наконец увидел окна, а значит, свобода близко. Тут стражников не оказалось, так что и ловца тащить не надо. Вернувшись в помещение, достал нож из глазницы, вытер и сунул обратно за глянище сапога. Быстро обыскав сумки стражников, побросал скудные трофеи в мешок. Пригляделся к арбалету, но все же решил, что слишком громоздкий. В соседнем помещении было что-то вроде общего зала. Отсюда же нашлась дверь на кухню, так что немного еды в дорогу не помешает. Где тут караулка, без понятия. Да и рыться в личных вещах убитых не было желания. Одно дело трофеи в бою, а это уже то ли мародерство, то ли воровство. Да и не так уж меня прижало, будем честны. Пара десятков серебряных орлов, два сапфира, может, вообще не эфирных, какие-то кольца, скорее всего, артефакты, да печать начальника стражи, что может пригодиться. Выйдя на улицу, посмотрел на Луну в небе, которая с поясом астероидов, огляделся вокруг, вздохнул и побрел, куда глаза глядят. Еще даже не рассвело Или я тут сутки проторчал в беспамятстве? Надо найти место для ночевки и источник информации. Нужно понять, что у стражей на меня есть, будут ли искать и насколько тщательно. Неплохо бы понять, сколько у меня времени, пока не станет жарко. Потому что я не знаю, все ли законники тут с рылом в дурман дерьме, или это мне так везет. В любом случае убивать всех стражников без разбору я не собирался а значит, надо быстрее валить отсюда. Интересно, если мой первый день в Сантии прошел вот так, то что же меня ждет в городе самых отъявленных отбросов трех королевств?